Глава 6 Она села рядом с ним на диван. «Я сегодня был у врача», — сказал он. «Помнишь? Я был у него две недели назад, и он с тех пор замучил меня анализами и обследованиями. Так вот, у меня рак поджелудочной железы, и мне осталось жить пару месяцев, не больше полугода. Если повезет, я просто буду еле ползать от слабости. Если не повезет...» закончу свои дни в отделении паллиативной помощи или в хосписе она молча взяла его руку в свои ладони покачала головой и пыталась что-то сказать осеклась снова покачала головой потом молча заплакала слезы закапали на его руку словно ласковый теплый летний дождь и ничего нельзя сделать спросила она наконец. Химиотерапия, экспериментальные методы. Толку от них мало, одни мучения. Я не хочу. Она отодвинулась на край дивана и сказала. Ложись. Вытянувшись на диване, он положил голову ей на колени. Мартин, Мартин. Она склонилась над ним, поцеловала и прижала его голову к своему животу. Спокойная, деловитая ула и вдруг такая нежность. У него в горле застрял комок. Он, наконец, дождался того, о чем так долго мечтал. Лежать бы так вечность. Что ты думаешь делать? В каком смысле? Может, ты хочешь отправиться с нами в путешествие? Или со мной одной? Может, тебе хочется каких-то впечатлений? Или тебе надо уладить или завершить какие-то дела? Ах, Ула! Сеанс нежности закончился. Я не знаю, что мне делать. Путешествия, впечатления. Я подумаю, мне нечего улаживать и завершать. Ула приподняла его голову и, подложив под нее подушку, встала. Одну минутку. Я сейчас. Она помешала угли в камине и подложила дров. Огонь разгорелся с новой силой. Она вернулась на диван, взяла его голову и снова положила к себе на колени. «Если хочешь, я посижу в ближайшие недели дома. Не буду ходить в мастерскую и в галерею. Я могу отводить Давида в детский сад и забирать. Могу вообще взять на себя все остальное». Ула снова стала спокойной и рассудительной, и он не чувствовал разочарования. Может, она не до конца осознала близость его смерти, как и он сам. Я же не лежачий больной, мне всё это пока по силам. Он поднял на нее глаза и, дождавшись, когда их взгляды встретятся с улыбкой, попросил: « Ты еще как-нибудь посидишь так со мной, как сейчас.